Глава 15: Поединку быть или не быть Принять решение – это одно, а придерживаться его – совсем другое. Я места себе не находила, и хоть говорила Генриэте, что лучше оставить короля и Ника в покое, но все меньше верила, что стоит так поступать. Вечером шла к двери, улизнув от придворных дам. Собиралась поговорить с Феодором и убедить проявить снисходительность к Николасу. И прямо в дверях столкнулась с тремя другими друзьями короля. Лей, Трабер и Эдинар, не ожидавшие в этот миг встретить королеву, отшатнулись, а затем слаженно поклонились. «Что привело вас ко мне, господа?» «Величественно», — спросила я, поправляя очки на носу. «Ваше Величество, нам необходимо поговорить с вами» ответил Лейт. «Уделите пару минут». «Конечно, прошу, входите». Я вернулась в гостиную, позвала компаньонку, чтобы уж точно никто не сказал, что королева Ордонии наедине разговаривала с тремя мужчинами. Та мышкой замерла в углу, а я предложила визитерам присесть. «Слушаю вас», — сказала молодым людям. «Ваше Величество, вы знаете, что из-за вашей дамы Феодор на рассвете сражается с Николасом?» — спросил Эдинар. «Я слышала об этом», — склонила голову. «Мы пришли просить вас, чтобы вы помешали поединку». «А вот такого ответа я не ожидала». «Почему же вы решили, что я могу это сделать?» — спросила удивленная. «Потому что его величество уважает вас и прислушивается к вашим словам», — ответил Робер. «И фея, и Ник очень упрямые, Они покалечат друг друга». «Я думала, поединок не предполагает дурного исхода». «Сердце неприятно ёкнуло». «Так и есть», — вмешался Лейт. «Но оба темные маги, очень сильные. Они не остановятся, поверьте. Мы знаем их много лет». Попытались сами поговорить и с его величеством, и с Николасом. Те и слушать ничего не хотят. «Что ж, я тоже хотела попросить его величества отказаться от глупой затеи», — сказала я. «Но им все равно нужно разрешить возникшее недоразумение. Возможно ли направить их гнев в мирное русло?» Парни задумались. «Я тоже поднялась и прошлась по комнате». Взгляд упал на книжицу «Как приручить зятя?». «Странно. Я ведь оставила ее в кабинете, точно помню». «Что-то с книгой не так. Сейчас она будто намекала, что в ней найдется решение проблемы. Я взяла книгу и открыла страницу составленной закладкой». «Итак, вы достаточно долго игнорировали зятя, чтобы заставить его нервничать». Нет, пока недостаточно, но дольше ждать не получится. Пора перейти к следующему этапу. После кнута обязательно нужен пряник. Позвольте зятю вырасти в ваших глазах, проявить смелость и ловкость. Пусть в какой-то бытовой ситуации, но ему тоже нужно почувствовать себя значимым. Не стесняйтесь его хвалить, можете даже обнять. Ласка приятна любому. Только не переигрывайте. Восторгайтесь в меру, чтобы субъект ничего не заподозрил. Хм, любопытно. А это мысль. Я обернулась и заметила, с каким выражением глядят на книгу Три королевских друга. Молчите, пригрозила им пальцем. Или расскажу Феодору, что вы приходили и просили на него повлиять. Мы не мы как в могиле. Заверил Лейт, но все трое подозрительно улыбались. «У меня есть идея». Я отложила книгу и присела на место. «Скажите, в Леонсе проводят какие-нибудь турниры, чтобы помериться силами?» «Конечно», — кивнул Эдинар. «Есть турниры магические и немагические. Король в них может участвовать?» «Вполне», — зажглись глаза Робера. «Думаете, стоит намекнуть Феодору и Николасу, что имеется другой способ выяснить, кто прав, кто виноват?» «Именно об этом я и говорю». В голове постепенно зрела мысль. «Вы очень мудры, Ваше Величество», — восхитился Эдинар. «Жаль, что у вас всего одна дочь, иначе я женился бы». «Сделаем так», — сказала я. «Сейчас пойду к Феодору и потребую, чтобы проблему решили цивилизованно. Какой турнир безопаснее?» «Не магический», — ответил тот. «Фей слишком сильный маг, с ним мало кто сражается на равных. А вот без магии все в одинаковых условиях». «Тогда на этом и остановимся. Ступайте. Думаю, если мы договоримся с королем, вы об этом скоро услышите». Парни поторопились исчезнуть, а я снова направилась к двери. Компаньонка двинулась было следом. «Останься!» – приказала я. «С королем буду разговаривать с глазу на глаз». Вышла и ускорила шаг. Феодор нашелся в рабочем кабинете. Прислуга поспешила к его величеству, чтобы узнать, готов ли он принять гостью. «Мне показалось, что фей постарается избежать разговора со мной» но пять минут спустя меня пригласили в кабинет. Король сидел за столом. Перед ним лежала внушительная стопка бумаг. Понятно, отвлекла от работы. Феодор казался угрюмым. Видимо, беспокоился из-за ссоры с другом. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Лучезарно улыбнулась я. «Добрый вечер!» — отозвался он. «Что-то произошло?» «Да!» Ответила решительно, присаживаясь в кресло. До меня дошли слухи, что из-за моей фрейлины вы собираетесь сражаться с Николасом. Слухи недостоверные. Не моргнув глазом, солгал Феодор. «Ах, как нехорошо обманывать, Феденька!» Наклонилась вперед. «И драться с друзьями нехорошо. Но я не собираюсь вмешиваться в поединок чести». Лицо короля просветлело. Думал, буду отговаривать. Предлагаю только немного видоизменить происходящее. Не понимаю, что вы имеете в виду. Снова насупился фей. Не дуэль, а состязание. Турнир. Не только вы хотите немного размяться. Найдутся и другие желающие. Понятное дело, на нечто грандиозное нет времени, но что-то вроде небольшого турнира устроить можно. Участников на десять-двадцать. И давайте без магии, хорошо? Как маг, вы точно всех положите на лопатки, это даже не интересно. Феодора шалел от моего натиска. Простите, но на подготовку к турниру уйдет не один день, заявил он. Феденька, ваше дело распорядиться, отмахнулась я. Завтра, конечно, турнир не состоится. Что если послезавтра. Пусть участвуют все ваши подданные, которые сейчас находятся в столице и ее окрестностях. И народ полюбуется на своего короля. У вас турниры где проводятся? В центре столицы есть площадь. Отлично, вот на ней и проведем. Можете даже в мою честь. Можете ведь. Или в честь Генриетты. Ей-то как будет приятно. Николас не захочет. Привел Феодор последний довод. «А что нам Николас? Его я беру на себя», — заявила тотчас. «В крайнем случае отправлю к нему Ритку, но только в крайнем». «Если он согласится, то и я согласен», — смирился Феодор. «Значит, решено. Отдавайте распоряжение, Ваше Величество, а я пойду проведаю Нике. И умчалась, только юбки взметнулись чувствую скоро феодор начнет преждевременно сидеть от моих выходок сам виноват связался с ардонией пусть пеняет на себя оставалось найти нике пока друзья феодора не особо страдали от моих выходок пора наверстывать упущенное разобиженный молочный брат короля тренировался Тренировочное поле мне показала прислуга, и я несколько минут тайком наблюдала, как ловко Никола смашет мечом. Да, поединок действительно мог бы оказаться смертельным для его участников. Ники делал выпады с таким истервенением, будто перед ним стоял Феодор. «Добрый вечер. Я вышла из тени, и мужчина едва не уронил меч. — Ваше Величество! — поклонился поспешно. — Что привело вас сюда?» Желание побеседовать с вами, ответила миролюбиво, наблюдая, как Ник прячет меч в ножное. Уделите пару минут. Конечно. Даже если бы Ник не хотел уделять мне положенного времени, все равно пришлось бы. Я тут королева. И иногда это полезно, что уж там. Речь пойдет о Генриэте. Сразу перешла к делу, и Николас помрачнел. «Вы напрасно обидели моего будущего зятя, ники Генриэта действительно прогуливалась с ним по моей просьбе». «Не понимаю». Ник встряхнул светлыми кудрями. «А что тут непонятного?» Я насила на него не дав опомниться. «Судьба моей дочери на кону. Понятное дело, я хочу знать о Феодоре все. В том числе и как он отреагирует на приглашение на прогулку с посторонней девушкой». «Король, кстати, вел себя прилично» и на вопросы отвечал, пока вы не вмешались. Поэтому я очень зла на вас, Николас». «Простите», — стушевался тот. Видимо, не привык к такому натиску. «Я-то прощу», — заверила его. «А Феодор? А сама Генриэта?» «Бедняжка льет слезы, беспокоится, что король вас покалечит». «Правда?» — просиял Николас. «Вот глупый. Правда» заверила я поэтому поединок вы затеяли зря я от него не откажусь твердолобый ей не предлагаю отказываться покачала головой феденька такой же упрямый как и вы, но как мать я не могу допустить порчу имущества, то есть мужа моей дочери нам он нужен с руками ногами головой и иными частями тела, понимаете Николас кивнул, хотя, судя по взгляду, не понимал уже ничего. Так вот, я предложила Феодору выход. И теперь предлагаю вам турнир послезавтра. В нем примите участие не только вы, но и другие прекрасные воины вашего королевства. Опять-таки Генриетта посмотрит, как вы сражаетесь, оценит, впечатлится. А вы постарайтесь дойти до финала и сразиться с королем. Тогда все будет честно и безопасно. Добавила про себя. На турнирах ведь всегда устанавливают защиту. Этот вопрос тоже надо проконтролировать. Как и сказала Николас, фей нужен мне живым и здоровым. Становиться вдовой, даже не став женой, я не собиралась. Вы очень мудры, Ваше Величество. Поклонился Николас. Ой, да вы мне льстите. Усмехнулась я. Значит, турнир? Турнир. Решился молодой человек. «Тогда пойду порадую Феденьку. А вы тренируйтесь, тренируйтесь. Завтра советую отдохнуть, устала мне нечего делать на поле боя». И пошла прочь, чувствуя спиной взгляд Николаса. Послала служанку к Феодору сообщить, что Ник согласен. На этом посчитала свой долг выполненным и уже возвращалась к себе, как вдруг столкнулась с советником Дремилом. «Снова он. Вот не нравится мне этот тип. Мутный какой-то». И бродит следом, и маменьку знает. Надо быть осторожной. «Гуляли, ваше величество?» спросил Даремил с гаденькой ухмылкой. «Гуляла, герцог?» ответила я и постаралась обойти преграду. Но та неожиданно проявила упорство. «Простите, Мина. Наверное, вы считаете меня назойливым?» «А кто бы ни считал!» но я только мило улыбалась. Хотел спросить о судьбе Ларри. Да все, никак не было возможности. Или вы и Ларри не помните?» Я пристально посмотрела на Даремила. «Проверяет он меня, что ли?» «Не знаю никакого Ларри», — ответила уверенно. «Никакой», — поправил Даремил. «Тем более. Не понимаю, чего вы добиваетесь, герцог. Хотите меня смутить? Подозреваете в чем-то?» А что? Как говорил мой папенька, лучшая защита – это мордобой. Да, не по-королевски, зато правдиво. Бить дары, милая, конечно, не собиралась, но словесно ведь можно. А советник как-то сник, сутулился. Не ожидал или, наоборот, ожидал. Слушайте, Алексис, я решила, что отступать некуда. Да, мы с вами 22 года назад неплохо провели время. «Но не более того. Я люблю своего супруга, а память у меня мало того, что женская, так еще и королевская. Если я говорю, что не помню никакую Ларри, это означает лишь то, что я ее не помню. Понимаете, к чему клоню?» Даремил удивленно моргнул. «Не ожидал?» «Не понимаете?» – вдохновилась я. «Тогда скажу прямо. Забудьте. Все, что было между нами». «Прошлого не вернуть, у меня семья. У вас наверняка тоже». «Нет», — отступил он. «Так заведите, пока не поздно. Зачем жить в одиночестве? Радеете о короне? Корона этого не оценит. Феодор повзрослел, сам управляет своим королевством. А вы? Что вы? Найдите хорошую девушку, пусть у вас появятся дети и жизнь заиграет новыми красками. Что такое ваш возраст, Алексис? Пустяки» кажется мне удалось впечатлить беднягу советника потому что он пробормотал конечно вы правы мина я пойду и скрылся а я так и осталась стоять посреди коридора пытаясь отдышаться вот почему маменька натворила дело я расхлебываю фыркнула и поспешила в свои комнаты у меня там поросенок скучает пиги надо выгулять мышек накормить сушеных тараканов проветрить Это успокаивает. Что-то мне начинало подсказывать, что тараканов я подсыплю не Феодору, а Даремилу. Слишком настойчив, господин советник. Надоел. Лили, Генриетта преградила мне путь. Ты где была? Возлюбленного твоего успокаивала. Ответила я. Нервный он у тебя, травки бы ему попить. Мечом он машет, только щепки трещат. И что делать? Ритка едва не рванула к двери, но я ее перехватила. «Поединок отменяется», — сообщила главная. «Вместо него послезавтра состоится турнир, в котором будут участвовать и Феодор, и Николас. Посмотрим, за кем останется победа». «Главное, что в результате турнира никто не пострадает». «Правда?» — в глазах Ритки забрежила надежда. «Правда», — ответила я. «А к Николасу сходи». «Убеди, что он зря так разошелся. Я ему уже сказала, что ты беседовала с Феодором по моему высочайшему повелению. Так что должен угомониться». «Ура!» — взвизгнула Ритка и умчалась, а я устала опустилась в кресло. «Осталось две недели. Я все еще в Леонсе. И уже не так уверена, что хочу домой».